Глава 35. Я сажусь в машину Сирены и пристегиваю ремень безопасности. Он оказывается слишком высоко на шее и никак не сдвигается вниз. Внезапно это приводит меня в ярость. Почему эти ремни не разрабатывают для женщин нормального роста и комплекции, так, чтобы они нас не душили? Не надо на эту тему, с мрачным видом говорит Сирена. Это только верхушка огромного айсберга. Она едет по дороге через болото. «Мы не включили навигатор, и я не уверена, куда мы направляемся. Но мне нужно убраться подальше от маршпула». «С тобой все в порядке?» спрашивает Сирена, потому что видно, что нет. «Мою бабушку, возможно, убили. Как со мной может быть все в порядке? И я расстроена из-за того, что узнала про депрессию мамы и про то, что мои родители совсем не были идеальной парой, как мне всегда внушали. Мне следовало бы догадаться, что так не могло быть». Все прекрасные и замечательные, за исключением психопата Джозефа. Даже если он в одиночку и убил моих родителей, в чем я теперь очень сомневаюсь. Убийство не происходит просто так. Спасибо, что отвезла меня и приехала на похороны, говорю я. Это гораздо больше, чем просто соседская помощь. Не за что, все нормально, говорит она как-то странно, словно у нее сдавлено горло. Сирена снижает скорость, а потом съезжает на обочину. Мы находимся высоко над деревней, смотрим вниз на болото. Порывы ветра обрушиваются на машину. Сирена поворачивается и смотрит на меня. «Ева, я должна тебе кое в чем признаться. У меня внутри все сжимается. Что еще?» «Продолжай», — говорю я. «Я... Ты знаешь, что я играла в игру «Красный дом»?» Я киваю. «Ты знаешь, что я сфотографировала блокнот Джозефа, чтобы попытаться разобраться с кодами?» «Я э, рассказала об этом Нейту Армитеджу. Мы собирались с ним встретиться вчера вечером, но он не пришел. «Ты собиралась показать Нейту блокнот?» «Да, прости. Мне вначале следовало спросить твоего разрешения. Я хотела добраться до скрытого уровня. Это моя навязчивая идея». «Если не ошибаюсь, ты говорила, что в последнее время почти не играла». «Это не совсем так». Я так сказала скорее для того, чтобы Маркус был счастлив, потому что его раздражает мое увлечение компьютерными играми. Мне не следовало тебе врать. Я хмурюсь, вспоминая обсуждение на форуме. Ажиотаж из-за того, что Нейт собирался встретиться с геймером, вплотную приблизившимся к скрытому уровню. Но ты же не... Ты же не тот геймер, искатель. Прости, мне следовало тебе это сказать. Я просто поражена. Я совершенно не ожидала такого. Я всегда думала, что это мужчина. Признаюсь я, но это лишь крошечная часть огромной массы моих предположений. Люди так обычно и делают, так проще. Я открываю дверцу машины и выхожу. Дует сильный ветер, но мне нужно оказаться на открытом воздухе. Тропа ведет прочь от машины, вверх на холм, и я иду по ней. Сирена идет за мной. Я думала, что она хочет мне помочь. Но оказывается, что я интересовала ее только из-за игры. Я не должна так сильно расстраиваться из-за этого. Но у меня так мало друзей. Я думала, что она пытается добраться до скрытого уровня, потому что я ей нравлюсь. Это единственная причина, по которой ты была так дружелюбна со мной? Потому что ты помешана на этой игре? Ору я ей, обернувшись назад. Но злюсь я не только из-за сирены. Меня злит все, чего я не знала и о чем мне не говорили. Мои тетя и дяди врали мне про моих родителей и их замечательные отношения. Бабушка скрывала жуткие тайны и ожидала, что я разберусь с последствиями. Сирена бежит, чтобы догнать меня, и оказывается рядом. Только вначале, может, совсем чуть-чуть, но больше нет. А, Маркус, ты поэтому стала с ним встречаться? Потому что ты знала, что он мой начальник, мой друг? Я делаю шаг назад, схожу с тропинки, чтобы увеличить расстояние между нами но чувствую притяжение болота, которое ни с чем не спутаешь, и быстро возвращаюсь на тропинку. «Все было совсем не так», — говорит Сирена. «Я пришла в магазин, потому что увидела рекламу в соцсети. У вас продавалась старая игра, которую я искала. Я понятия не имела, кто вы такие. Тебя там вообще не было, когда я пришла в первый раз. А если бы и была, то я никогда в жизни не догадалась бы, что ты и есть Селестина». Мы разговаривали с Маркусом, и он оказался очень милым. Я сказала, что интересуюсь игрой Джозефа. Я никогда не врала. Но потом мы начали встречаться и понравились друг другу. К тебе это не имеет вообще никакого отношения. Я продолжаю подниматься на холм, тропинка становится все круче. На пути попадается все больше камней. Сирена подворачивает ногу, но я не снижаю темп. «Прости», — повторяет она. «Я тебя не выслеживала, ничего подобного». Я понятия не имела, что ты — это она. Именно поэтому ты предложила отвезти меня на похороны. Я начала тебе доверять. В моих словах чувствуется нотка жалости к себе, с которой я ничего не могу поделать. Все на самом деле не так, как ты думаешь. Так вы встретились с наитом Армитеджем вчера вечером? Вот об этом мне и нужно тебе рассказать. Она протягивает руку и хватает меня за рукав. Остановись, Ева. Я не могу за тобой бежать. Но ты должна это знать. Признаю. Я относилась ко всему этому как к забавному челленджу, и не думала об ужасе, который стоит за всем этим. Мне очень жаль. Но больше я так не думаю. Это не забава. Теперь я думаю, что все это очень серьезно. Я и так знаю, что все это очень серьезно. Я снова отстраняюсь от нее и бросаюсь бегом к вершине. Но затем я вижу, как кто-то идет вверх по другой тропе и понимаю, что наши пути вскоре пересекутся. Даже с такого расстояния я вижу бритую голову. Я бросаю взгляд вниз с холма и вижу черной мини-старой модели. Я почти уверена, что это тот парень, который меня сфотографировал после того, как я ему врезала. Если я побегу прочь от сирены, то столкнусь с ним. Он замечает меня и начинает бежать в мою сторону. Селестина! кричит он, я разворачиваюсь и несусь назад, кричу сирене, возвращайся в машину! Я бегу вниз по склону, пытаясь обогнуть кроличьи норы и пучки травы. Парень кричит что-то еще, но ветер уносит его слова в сторону. Он держит телефон на вытянутой руке и направляет его на нас. Он близко. Сирена нажимает на брелок, чтобы разблокировать машину, потом останавливается и поворачивается, чтобы что-то сказать парню. Я продолжаю бежать к машине, распахиваю дверцу и запрыгиваю в салон. Теперь и сирена рядом со мной на водительском месте. Она заводит машину и быстро уезжает. Я смотрю на холм и вижу, как парень поднимается с земли. Я не знаю, что она с ним сделала, но ему явно не повезло. еще больше, чем в предыдущий раз. «Нейт не пришел, продолжает сирена. Я подумала, что он испугался встречи со мной. Но он мне только что позвонил. Он вернулся из больницы. «Что?» Я резко поворачиваюсь к ней. «Он разбился на машине по пути навстречу со мной». Ему сказали, что это несчастный случай и произошел из-за того, что Нейт ехал на большой скорости. А неподалеку от его дома, как раз на повороте, кто-то разлил масло. Он считает, что кто-то сделал это преднамеренно? Да, чтобы не дать встретиться со мной или не дать нам попасть на скрытый уровень. Проклятье. Дорога идет высоко. Деревья Маршпул раскинулись внизу под нами. За ней стоит красный дом и блестит болото с бледно-розовым отливом. Прости, что ввела тебя в заблуждение опять говорит сирена. У меня не было злого умысла. Признаю, я очарована этой игрой, но я не собиралась строить отношения с твоим начальником. Так получилось. А теперь, как я думаю, нам нужно проявлять осторожность. Не знаю, могу ли я тебе доверять. Я понимаю, но я просто любопытный геймер. Я хочу узнать правду. Начиналось это как забава, но превратилось в нечто большее. Складывается впечатление, что есть кто-то, кто не хочет, чтобы мы добрались до этого скрытого уровня. Похоже, это и есть переломный момент. Я смотрю вниз на долину. Мне продолжать это дело одной или впервые в жизни кому-то довериться. Если бы я не чувствовала себя такой усталой и у меня не было ощущения, будто мой мозг заволокло тиной, я бы продолжила одна. Но это очень серьезное дело, чтобы заниматься им в одиночку. «Я не уверена, что Джозеф убил мою семью», — объявляю я. Сирена останавливается еще на одной унылой автостоянке, и я рассказываю ей про то, что Джозеф может двигать глазами, про то, как обнаружила листы Пегги с буквами в шкафу под лестницей, которые помогают общаться с Джозефом, новость про вторую машину, мои разговоры с подругой Пегги Лиз и моей второй бабушкой Норой. Он на самом деле в сознании? я киваю. «Боже, я думала, что это какие-то идиотские слухи. А твоя бабушка знала, но никому не сказала. Похоже, что так. Алис считает, что твою бабушку кто-то убил?» Она так сказала. Черт побери, да я и предположить такое не могла». «Я тоже». «Значит, ты думаешь, что Джозеф невиновен? И кто-то пытается скрыть то, что на самом деле произошло? Я не знаю, что думать», признаюсь я. Если бы знала, я не обсуждала бы сейчас все это с тобой, известным сталкером. Но на самом деле я знаю. Я не верю, что Джозеф это сотворил. Вся моя жизнь строилась вокруг лжи. И я сама участвовала в этой лжи из-за того, что отказывалась признавать мою лицевую слепоту. Если бы я сообщила полиции про то, что не распознаю лица, когда поняла это, они могли бы посерьезнее отнестись к сообщению о второй машине. Но видеокамера же записала, как ты, когда тебе было пять лет, кричишь, что он убил твоих родителей, уточняет сирена. Я могла все это воспринять неправильно. Я понимаю, что тебе было всего пять лет, но ребенок в таком возрасте знает, что видел родного брата. Я закрываю глаза и вжимаюсь в спинку сиденья. Она права. Нормальный пятилетний ребенок узнает родного брата. Я была в ужасе, я легко могла что-то напутать. Какой кошмар. Я открываю глаза и поворачиваюсь к сирене. «Мне нужно выяснить, кто устроил эту бойню». Она распрямляет спину. «Мы можем это сделать». «Каким образом? Мы же не полиция, а этому человеку все сходит с рук от уже 20 лет». «Но полиция не может добраться до скрытого уровня, а я думаю, что смогу». «Ты действительно хочешь в это влезать? Это может быть опасно». «Хочу. Я бьюсь с этой игрой уже много лет». «Восхищаясь придумавшим ее человеком и гадая, что же произошло в ту ночь. Потому что не могу представить, чтобы человек, придумавший эту игру, мог кого-то убить. Мне кажется, что он этого не делал. И ты считаешь, что вчера вечером кто-то хотел навредить Нейту? Чтобы он не смог с тобой поговорить?» Судя по всему, полиция списала это на несчастный случай, но он как-то слишком вовремя произошел, И это выглядит подозрительно. Сейчас на дома, но мне самой очень не хочется стать жертвой еще одного несчастного случая. Поэтому давай не будем никому рассказывать, что мы занимаемся этим делом. Кто знал о твоей встрече с ним? «Все?» — вздыхает она. Он разместил пост в соцсети. Это обсуждалось на всех форумах. Все знали. Но никто не знает, что искатель — это я. Он считает, что записи в блокноте могут помочь? Возможно. В закодированных Джозефом фрагментах точно что-то есть. «Блокнот у тебя с собой». Я достаю его из сумки и вручаю ей. Сирена пролистывает страницы и показывает на красивую картинку с изображением Красного пруда. По его поверхности идут буквы, написанные гелевой ручкой. «Это простой код подстановки», — поясняет Сирена. «Здесь говорится, чтобы попасть в скрытую локацию...» «Но дальше текст уже сложнее, я не могу его расшифровать. Может, получится у Нейта». Если все мы объединим наши усилия, да еще и при наличии блокнота, у нас есть все шансы попасть на скрытый уровень. Я не могу снова поехать к Нейту. Это он пугал меня змеями. Я тебе рассказывала. Что? Почему? Я медленно потом решаю, что будет проще ей рассказать. Ты слышала, что его облили кислотой? Сирена поднимает голову, судя по выражению лица, ей не по себе. Да, хотя, конечно, фотографии я не видела. Он винит в этом меня. Что? Как он может обвинять тебя? Я должна была с ним встретиться, в том месте в лесу, куда никто больше не ходил. Нужно было перелезть через забор, и там... В общем, никто туда не ходил. Мы должны были встретиться и поговорить. Я расстраивалась из-за него. В конце концов, я решила не ходить навстречу, но кто-то пошел и облил его этой дрянью. Он не видел, кто, но решил, что это сделала я. Но это ужасно. «Как мне тебя жалко, Ева. Я до сих пор не знаю, кто и почему облил его кислотой. Я знаю, что все указывало на меня, но я этого не делала». «Конечно, не делала. Ну, теперь ты все знаешь. А ней до сих пор винит меня. Он запер меня со змеями, чтобы заставить во всем признаться. Боже праведный. Теперь ты понимаешь, почему я не хочу туда возвращаться. И в любом случае, он не захочет меня видеть». Но после случившегося с ним вчера вечером он, возможно, захочет получить ответы. Или наоборот, не захочет ничего делать, не захочет связываться. А что, если он как раз как-то связан с этим делом? Мы не знаем, можно ли ему доверять. Мы будем держаться вместе, честное слово, я не выпущу тебя из виду. У меня внутри все сжимается, в сознании возникает картинка. Ко мне приближаются змеи. Я вытираю ладони от джинса. Я не хочу туда возвращаться. Но если Джозеф этого не делал, если он в сознании и этого не делал... Я представляю, как он лежит в доме инвалидов. Люди разговаривают рядом с ним, забывая, что он в сознании, думая, что он убийца. Этот ужас невозможно представить. Хорошо, давай поедем к Нейту, — говорю я.